Глава тридцать вторая. Хан Албатан. Шадники Албатана ворвались в Таган через четыре часа после того, как уехали воряги. Почти все уцелевшие жители успели покинуть городок. на рыбачьих лодочках, на всем, что хоть как-то держалось на воде. Главное — пересидеть. Большой варяг сказал, степняки придут, но в скорости уйдут, не бойтесь. Не встретив сопротивления, печенеги рассыпались по улочкам, пронеслись вихрем по городку и встретились на площади у обгорелой башни, где и обнаружили аккуратно уложенные трупы сородичей из передового отряда. Здесь же на площади парились на солнцепеке несколько таганских дедов во главе с Мачаром. На выцветшей рубахе старосты солнцем горела золотая бляха. Печинники завертелись вокруг стариков бешеной каруселью, но не тронули, ждали хана. Албатан подъехал мрачный и злой. Он видел, что город покинут. Он видел, что его воинов побили. Видел он и погребальные пепелища. Ему подали кусок пергамента, взятый из груди убитого Пичиньего. На пергаменте кровью был нарисован ухмыляющийся конный варяг. Варяг гнал кнутом маленьких человечков верхом на собаках. В человечках без труда можно было признать Пичиньегов. Под рисунком имелась и надпись, но Албатан не умел читать, и никто из его воинов тоже. Албатан швырнул пергамент под копыта коня, подъехал вплотную к седобородому таганцу. Поддел кончиком сабли золотую бляху, поглядел сверху на старика. У того лоб блестел от пота, но сам он не дрогнул. Албатану это понравилось. Ему захотелось содрать со старика кожу, медленно, чтобы узнать, насколько тот терпелив. — Варяги? — Давно? — Давно? спросил хан на языке булгар, который понимал и славяне, и угры, и даже хузыры. с рассветом, хрипло ответил староста. куда? туда, показал мачар. сколько их? старик показал шесть пальцев. мачар мог бы обмануть, но высокий варяг велел ему говорить только правду. албатан поглядел на островы сгоревших кораблей. Потом дальше на синюю плоскость море. Зоркие глаза его, конечно, видели оросцы пилодочек вдали. Но кони по воде не поскакут. Можно сжечь город, да что толку? А шарить по дворам некогда. Варяги уйдут. Ёггуль, останешься здесь, похорони наших, не задерживайся. А этих что? спросил десятник, кивнув на стариков. Эти тебе помогут, не захотят, убей. Албатана развернул коня. Печинеги спешно покидали Таган. Ничего не разорив и никого не тронув, как и говорил большой варяг. Осталась только похоронная команда, но эти никого не убили и ничего не сожгли. Только десятник Ёггуль, улучив момент, когда никто из своих не видел, отобрал у Мачара и спрятал сапоги. золотую бляху.